Мыслитель считал, что если убивать змей для нас обязательно по согласному мнению людей, то убивать неверных для нас обязательно по приказу Бога Всевышнего, и неверный более змея, чем змея. Высшая цель его веры – постижение людьми сокровенного знания и достижение ангелоподобия. Средство достижения – установление власти фатимидов, которые он мыслит следующим образом. Узнавши, что заняли Мекку потомки Фатьмы, Жар в теле и радость на сердце почувствуем мы. Прибудут одетые в белые Божьи войска, Месть Богу над полчищем черных, надеюсь, близка. Пусть саблею солнце из рода пророков взмахнет, Чтоб вымер потомков Аббаса безжалостный род, Чтоб стала земля белокрасную, словно хулла, и истинной вере дошла до Багдада хвала. Обитель пророка, его золотые слова, а только наследник имеет на царство права. И если на западе солнце взошло, не страшись из тьмы подземелий поднять свою голову ввысь. Стихия недвусмысленны. Это призыв к религиозной войне без какой бы то ни было социальной программы. Следовательно, движение исмаилитов не было классовым, равно как и движение катаров, богумилов и павликиан. Последние отличались от исмаэлитцев лишь тем, что не достигли политических успехов, после которых их перерождение в феодальные государства было бы неизбежно. И если бы имели значение лишь социально-политические мотивы, то зачем бы фатимитский халиф Египта Хаким 996-1021, находясь в суннитской стране и опираясь на суннитское, тюркское войско, стал утверждать, что он находится в постоянном общении с сатаной и молиться, обращаясь к планете Сатурну. Выгоды ему от этого не было никакой, напротив, он потерял трон и пропал без вести. Вряд ли это было в его практических интересах. Видимо, Хаким поступал в согласии с совестью. В свете этих соображений ведущие советские историки отказались от определения исмаилизма как социального протеста. Беляев указал, что исмаилиты не возглавляли антифеодальную борьбу крестьян, а использовали ее в своих целях. Якубовский и Петрушевский, отмечая сложность проблемы, считали ее решение преждевременным. Но, может быть, мы пытаемся найти решение не там, где его безуспешно искали? В самом деле, если бы манихей достигли полной победы, то для удержания ее им пришлось бы отказаться от разрушения плоти и материи, то есть приступить тот самый принцип, ради которого они стремились к победе. Совершив эту измену самим себе, они должны были бы установить систему взаимоотношений с соседями и с ландшафтами, среди которых они жили, то есть принять тот самый феодальный порядок, который был естественным при тогдашнем уровне техники и культуры. Следовательно, они перестали бы быть самими собой, а превратились бы в собственную противоположность. Но это положение в данном случае было исключено необратимостью эволюции. Став на позицию проклятия жизни и приняв за канон ненависть к миру, нельзя исключить из этого свое собственное тело. Поэтому собственная гибель была неизбежным следствием отрицания материи. И все равно происходила ли она в бою с христианами, или от аскетизма, или от распутства, конец был один. Странная эта концепция, но последовательная. Может возникнуть ложное мнение, что католики были лучше, честнее, добрее, благороднее катаров, альбигойцев. Оно столь же неверно, как и обратное. Люди остаются самими собой, какие бы этические доктрины им не проповедовались. Да и почему концепция, что можно купить отпущение грехов за деньги, пожертвованные на крестовый поход, лучше, чем призыв к борьбе с материальным миром? И если одно учение лучше другого, то для кого?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 та полускрытая война, которая нами принята за исходную точку отсчета.